В эту осень аул Токежана, старшего брата Абая, как всегда расположился на далеком урочище Кашама. Одна половина табыктинских земель представляет собой весеннее пастбище Джейляу, а другая осеннее Кузеу. Лучшие наиболее отдаленные пастбище принадлежат роду Иргизбаи, в том числе аулам Кузеу. Кунанбаевцев среди них ауль Такижана, хозяина алчного, неупускающего ни малейшей выгоды, занимают самые точные угодья. Осеньним кочевьем его многочисленных табунов служат урочище Касама, граничащие с землями племени Уак. И ныне ауль Такижана стал здесь на берегу небольшого озера Юрты не были свободно разбросаны по лугу, как их ставят летом. Их придвинули почти вплотную друг к другу и соединили изгородью из переплетенных стеблей чия, образующие ночной загон для овец. Большая теплая юрта Токижана стояла на краю аула у самого берега. За ней тянулась цепочка из восьми ветхих юрт его соседей Кирилл пастухов и работников аула. У озера и возле аула не было видно ни лошадей, ни овец, ни верблюдов. Весь корм здесь был уже уничтожен, многочисленные табуны и стадата кижана нынче паслись вдали от стоянки в густых зарослях кустарника, в ложбинах с сочной травой. Богатый аул, не обращая внимания на холод, все еще не откачевывал с осеннего пастбища, дожидаясь, когда скот использует весь подножный корм в самых дальних уголках. Около юрт не было видно даже и собак. Они разбрелись по степи, охотясь за пылевыми мышами. К этому угрюмому аулу в неприветливый холодный день Подъехали три всадника: Абаль, Ербол и Дармен. Привело их сюда не очень приятное дело. Слезая с коня, Абаль хмурился, как бы показывая, что приезд его вынужден. В юрте их встретил Такижан, его жена Каражан и сын Азимбай. Юноша выглядел уже взрослым, Розовое месистое лицо его обрасло густой чёрной бородой. Гости, входя, холодно поздоровались с хозяевами. Так и Жан заговорил с братом, о других аулах, расспрашивая, всё ли спокойно, нет ли каких-либо смут, ссор, столкновений. Каражан и Азимбай сумрачно молчали, жестами приказывая слугам подать кумыс, поставить чай варить мясо. Хозяевам аула было отлично известно, что уж если Абай приехал, то их ждет какая-нибудь неприятность. Они не забывали о том, что Абай давно осуждает их семью, что он всегда с неприязнью присматривается к жизни их аула. И так и Жан и его жена были тепло и богато одеты, юрта заботливо утеплена, Стены изнутри сплюжь затянуты толстым узорчатым войлоком и коврами. Яркий огонь жёлтого клыя пылал в очаге, но Абай заметил, что в котёл положили вяленое мясо. Отлично поняв настроение Каражан, которая не нашла нужным послать в атару за бараном, Абай усмехнулся и сразу же начал деловую беседу приехал он сюда поговорить о двух щекотливых вопросах. Один из них о посещении лошадей, принадлежащих роду Бура, населяющему Семитау. 2 недели назад табыктинские конокрады угнали у них косяк яловых кобыл. В этом подозревают Сирикбая, а Сирикбай, как известно, один из людей Такежана. Претему потерпевшие просили Абая повлиять на Такежана, чтобы тот заставил Серикбая возвратить лошадей. Хотя Абай говорил об этом словами вежливыми, мягкими, не нападал и не обличал, но для всех было ясно, что они звучат тяжёлым обвинением. Он как бы говорил: есть отъявленный вор, огалтелый грабитель, который похитил у честных людей их добро. Он прячется за твоей спиной. Иначе говорят, ты укрываешь вора и несёшь ответственность за его дела. Значит, ты и призывай его к порядку, или отвечаешь за укрывательство. Если бы с таким поручением к Такежану пришёл любой другой казах, кроме Абая, то как бы осторожно ни было оно высказано, Такежан только раскричался бы. Но сейчас изворотливый и хитрый, он не подал и виду, что в нём вскипела ярость. Помолчав некоторое время, он наконец заговорил с насмешкой. Кто-то «Из табактинцев украл коней, стало быть, табактинцы-воры. Значит, глава табактинских аулов, аул Хаджи Кунанбая, аул воров, а старший по возрасту в этом ауле Токижан, выходит, и есть главный вор. И если начали искать похищенный кем-то скотт, «Веду к следствию, стало быть, прежде всего надо взяться за Такижана. Ну а ты, совесть нашего рода, конечно, и рад начать следствие с меня». Он зло рассмеялся. Абай спокойно на него посмотрел. «Если ты способен думать, Такижан, то подумай, могу ли я отделить свою совесть от твоей?» «Если ты совершишь постыдное дело, разве я не буду стыдиться? Когда же перестанете вы подозревать меня в том, что, стыдя тебя, я нахожу в этом удовольствии?» И он бросил холодный взгляд на Каражан и Азимбая. Азимбай, продолжая стругать ножом толстую палку, пренебрежительно скривил губы и ехидно усмехнулся. На лице его веслощеком с припухшими красными веками можно было прочесть. Плевать мне на тебя и твою совесть. Такежан снова заговорил. «Ладно, Абай, не стоит нам залезать друг к другу в душу. Ты говоришь о Серегбаре. Кажется, уже больше полугода этой собаки в нашем ауле и не видно. Я не знаю ни одного человека, который ты бы сказал бы, где он сейчас шатается. Расправляйся с ним, как хочешь, в твою волю. Я вступаться не буду. Поймай его и тогда хоть поджарь на костре и съешь. Вот всё, что я могу сказать. Выезжая к тежану, оба и сам знал, что от него многого нельзя будет добиться. Ибо жалобы на Сырегбая не подтверждалось ни уликами, ни свидетелями. Ответ заставил его отложить расспросы о похищенном скоте. Так и жен дал понять, что в случае, если Сырегбай будет улечён, защищать его он не станет. На сегодня было достаточно и этого. После кумыса и чая оба и заговорил о другом деле. Оно касалось спора, возникшего между Токижаном и Жигетекками по поводу Синакоса на Шуйгинсу и Асбергене. Хмуро выслушав Абая, Токижан спросил о том, что больше всего беспокоило его. «Кто это говорит? Люди из семи наших аулов? Видно, опять натравливает их базаралы. Когда у него в голове не гнездятся черные замыслы, то и пища ему не впрок. А что же, если и базаролы? Они самая близкая его родня, их земля его земля, — возразил Абай. По-твоему, если он требует возместить нанесенный ему ущерб? Это тоже черный замысел. Какой он терпит ущерб? Я пользуюсь их землей, Не ей даю возмещение. Разве это возмещение? И разве они по своей воле уступают тебе землю? Ты всегда отбираешь её силой и оплатишь гроши. Не для кого не тайна то, что ты проделываешь каждую осень. Лучше бы ты прислал самого базарлы с такими речами. И достойно ли тебе быть судьёй в этом деле? Говорит, что базарлы, не успев вернуться, сразу же начал хвастать, что расправится с нами, покажет себя. До меня всё доходит. Я вижу, как он поднимает голову и натравливает других. По-твоему, если тот кого душит, кричит? Он и в этом виноват, так, что ли? Насильничаешь ты, а упрекаешь того, кто жалуется на насилие? Пожалел, желеется всем не того, чтобы ты был его ходатая мобай. Когда-нибудь ты припомнишь мои слова. Не думай, что я не знаю, о чём говорят в народе. Смотри, потом пожалеешь сам. Ты ведь насчитаешь, что мало ещё насалил ему, а ты вижу, берёшь его себе в друзья. Нашёл кого обарванца. Правда, ты ни разу не почувствовал его зубов и когтей, хотя ты тоже из ненавистных ему кунанбаевцев. А у меня он и мясо прогрыз и до костей добрался. Я не видел ни одного честного казаха, которого обидел бы базаралы. А вот ты и вязал, и сцелал, и заставлял скитаться по белу свету многих. А многие в конец погубил, и всё-таки не перестаёшь твердить, что натерпелся от базарлы. Твердишь, как знахач своё заклинание. Братья с переговоркой бросали друг другу эти резкие слова и наконец смолкли, хмуро поглядывая друг на друга. А Дембай, который при каждом гневном ответе Абая поворачивал к нему хмурое лицо, Теперь вмешался. Оказывается, один лишь человек во всём Тебыкты ничего не слыхал о грязных делах Базыралы, сеящего смуту. Это наш Абаяга. А зато у него только и разговоров, что о добре и да о нравственности. Если эти слова означают разврат и пренебрежение честью рода, пусть сгинет такая нравственность. Строптивый и жестокий Азимбай с годами становился все более зубастым, упрямым и своенравным. Со всех сторон доносилось к Абаю мнение народа. Он почище самого Такижана. Крутой нрав у такижановского сынка. Доходили до Абая и слухи о том, что Азимбай обругал почтенных стариков, требовавших возмещения за убытки. А некоторых жалобщиков выгнал из юрты плетьми. Слова, вырвавшиеся у него сейчас, выразили сокровенные мысли кунанбаевцев о базырылы, которыми те редко делились с собаем. Азимбай намекал на связь базырылы с нурганным. Всё ещё не забыты в семье эти жанна. Воспоминания об этом жило в их сердцах. Как не оттаявшая мёрзлая земля. Устеми чёрствого, тупого и злобного юноши была выражена их ненависть, обида за поруганную честь рода. Слова Азимбая вызвали в Абая глубокое презрение к нему. Видно, сын хорошо усвоил уроки родителей. Он даже перещеголял старших. Резко поднявшись на подушке, Абай возмущённо крикнул: Замолчи. Ты решился на такую дерзость, на которую не осмеливался и твой отец. Нравственность не сгинет, а пусть сгинет тот, кто борется против неё. Шёл ли ты когда-нибудь по пути добра? Когда ты успел устать от него? С рождения ты видишь только издевательство сильного над слабым, безудержную алчность, Преступления, мерзости. А теперь, когда язык твой научился произносить слова, он говорит только грязные слова. Да и где видел ты, добродетель? Здесь, у очага-таки Жана, в котле Каражан или в том сундуке, что стоит там? Добро состоит в том, что человек должен быть не только сыном отца, но и сыном народа. Нравственность требует, чтобы он был справедлив, сострадателен, честен, прям. Слышал ли ты когда-нибудь об этом? Нет, не добро пусть сгинет, а пусть пропадут ничтожные невяжды и себелюбцы вроде тебя, у которых все нутро наполнено бесчестием и корыстью. Азимбай, не дождавшись, когда Абай кончит говорить, говорит, что он не может быть виноват. Пренебрежительно скривил губы и тряхнув полами чапана, вышел из юрты. Текежан вполне разделял чувства своего сына. Однако, не продолжая начитава тем разговора, он вернулся к делу. Ответ его был короток. В этом году дело уже сделано. Сено я скосил, сказал он. Не так уж я виноват, чтобы унижаться перед жигитеками и отдавать им скошенное сено. О будущей осени поговорим после. О сено я, конечно, не верну. Если жигитеки вздумают свести его к себе, пусть знают. Возвращаясь на зимовье, я остановлюсь около их аулов и сниму с места только тогда, когда мой скот сидит все сено, которое они у меня увезут. Обая стало душно в этой юрте. Захотелось выйти на свежий воздух. Холодное серое небо нависло над аулом. Всё вокруг выглядело как-то особенно неприглядно. Обай заметил, что дети, бегающие между юртами, все босы. Их грязные голые ножки покраснели от стужи. Прячась от ветра за изгородью загона, они негромко переговаривались, играли в усложненных вьюков. С одной юрты был снят большой кусок войлока. Молодая женщина наклонила над ним обветренное, потрескавшееся лицо и латала протехи. Сквозь обнажившуюся решетку юрты виднелась нищенская утварь. Дряхлая старушка, прикрыв полосатым мешком спину и надев на голову изодранный малахай, но все-таки дрожа от пронизывающего холодного ветра, взбалтывала о малму, закваску из кислого молока для дубления кожи. Глядя на эту нищую лачугу, Обай подумал: могут ли люди жить хуже, чем здесь? Какая нищета! Идёт зима с лютой стужей, а тут полуголые люди в лохмотьях, без крова. Женщины, зашивавшие продырявленную кошму, Обай не знал. Лицо её поражало болезненной худобой. Сквозь бледную кожу просвечивали синие жилки. Сухой кашель то и дело сотрясал её плечи. Услышав шаги, она обернулась, смутилась. На щеках её вспыхнул нездоровый румянец. Абай поздоровался с ней. На его голос повернулась старуха, взбивавшая молоко. Только теперь Абай узнал эту семью. Разве это твоё юрто И а я не знал, чья это лочуга. Войдя в юрту, он увидел, что полы ветхой рваной шубейки старухи были раскинуты, и под ними сидели, спасаясь от ветра, двое продрогших малышей. В больших чёрных глазах поднятых на абая смешались испуг, смущённая мольба и привычная печаль. При виде постороннему дети ещё теснее прижались к бабушке, худенькие, жалкие и беспомощные, как птенчики. Сердце Абая похолодело. Страшное видение нищеты, воплотившееся в этих безвинных страдальцах, поразило его. Он не слышал ни приветствий, ни жалоб старухи, Дорогой мой Абай, и собакам в байской юрте лучше живётся, чем нам, причитала она. Мучимся все эти годы, и невестка больна. А где же иса? вспомнил Абай. Мне рассказали, как мужественно вёл он себя на покосе. Порадовался я за тебя. Хорошим, честным человеком ты вырастила сына. Ох, как б бы они до канала его этой честность. Азимбай прощать не любит. В наказание погнал его пастухом в дальние атары. А у него и тёплой одежды нет. Обай, не отрывавшей взгляда от детишек, погладил их по головкам, обросшим космами волос, и спросил, как их зовут. Они ответили хриплыми, простуженными голосками: И младшему пятилетнему было Асан, а младшему, которому шёл четвёртый год, Усен. И продолжали перечислять свои горести. Невестка совсем разболелась, и сам возвращается только к ночи добывать топливо некому. Вот старая Ис и греет собственным телом внуков. Так и сижу, как старая курица, прикрывая крыльями несчастных птенцов, закончила она. С тяжёлым сердцем вышла Бай из этой юрты. Неподалеку от неё стояла другая, покрытая толстым войлоком, такая же богатая, как та кижановская, но меньших размеров. Это была молодая юрта, В симпалии возле неё седобородый пастух ставил на колени верблюда, навьюченного мешками квея. Каражан раздражённо приказывала пастуху: "Смотри, не раздавай кые кому попало. Раздели между большой и молодой озёртами, а то как увидит топливо, так и начнут клянчить. На одну топку на две" и Каражан повернулась к подошедшим людям. «Убирайтесь! Проваливайте по домам!» «А ты еще куда приплелась? Вон отсюда!» Зашипела она на жену табунщика и отогнала прочь оборванных детей. Она распорядилась отпустить полмешка Кыя только рябой старухи, которая робко подошла последней. Обай издали наблюдал всё это. Когда сказал старухе: "Ну и хватит с тебя этого каражана, пошла к своей юрте", он нагнал её и решительно потребовал, чтобы полный мешок кля отправили к старой Иис. Каражан не посмела перечить. Затем он пошёл рядом с невесткой. «Ай да, Каражан», — сказал он с насмешкой, — «пусть я ослепну, если видел где-нибудь Байбеше, которая была бы так щедра к своим работникам». «Неужели тебе не жаль? Целый полмешка, как и я отдала». Каражан щурис посмотрела на Абая. «Почтенный мой девять, я не видела человека любопытнее тебя». Видно, ты всюду привык совать свой нос, сказала она, открывая обаю дверь в юрту. Зрелищ ни счета окружающей богатой юрту, родило у Обаи неожиданную мысль. Он быстро прошёл к гостевому месту и опускаясь на кошму, попросил у Дярмена карандаш, бумагу и тут же склонился над листком. В открытую дверь заглянули четверо дрожащих, закутанных в лохмотье детей с посиневшими от холода лицами. Они не осмеливались подойти к ярко пылавшему очагу и лишь жадно любовались издали его огнем. «Убирайтесь вон, оборванцы!» — крикнула Каражан. Они отшатнулись от двери. А в юрту смело вошёл маленький смугвалицы юркий шупиш старший внук таки жана сын Азимбая это он привёл к большой юрте своих сверстников мясо в котле уже сварилось и каражан выловив кость с кусками мяса положила её в ярко раскрашенную пиалу и протянула внуку Дав ему в руки ножичек, она шепотом наставляла его. «Сядь тут, кушай дома. Выйдешь на улицу, эти нищие выманят у тебя мясо. Не дадут спокойно поесть, приставать начнут. Да будет им пища отравой. Не выходи, ешь около меня. Шопишь?» с беспокойством оглядывался на дверь. За мясо он еще не принимался, но было ясно, что ему не вырваться из цепких рук бабушки. Абай с насмешливой полуулыбкой переводил взгляд с мальчика на Каражан, с нее на Такижана, и потом снова опускал глаза на бумагу, где одна за другой уже возникали строки стихов. Ербол и Дармен, сидя за спиной Абая, в полголоса говорили между собой. Ербол знал, что если после такой бурной стычки, какая произошла недавно, Абай начинает писать стихи, он насытит их ядом острые издевки. И он шепнул Дармену, Гляди, юноша, Абай взялся за стихи. Как по-твоему, кого нынче ужалит его насмешка? Во время разговора, братьев, Дармен все время думал об Азаралы, который вызывал в нем искреннее уважение, поэтому он ответил. Мне кажется, Абай Ага пишет. О жалобе жигитеков. Ербол, однако, предполагал другое. Нет, нет. Если я знаю Абая, он сейчас насаживает на копье скупость горожан, которая пожалела барана и варит вяленое мясо. Я очень бы хотел, чтобы он писал об этом. Вид этого унылого котла Нагоняет на меня тоску. Дарман негромко рассмеялся. Ну, вряд ли стоит обрушивать стихи Абая «Ага» на казанок Караджан ради того, чтобы у нас не сосало под ложечкой. Неужели мы не справимся с этой скрягой сами? Ербол тоже не удержался от смеха. Абай, кончив писать, обернулся к ним и сказал, и подозвал их поближе. Такежан. Каражан. Послушайте его стихи. Всех встревожено подняли голову. Абай начал читать. Октябрь, ноябрь, осенняя пора. Подуют скоро зимние ветра. В кочевье поспешишь траву потравишь и медлит бай, а в путь давно пора. Всем слушателям сразу стало понятно, о чьем ауле говорилось в стихотворении. Ербол и Дармен одобрительно закивали. Вот то-то и оно, шепнул Ербол Дармену. Что я говорил тебе, юноша? «Погоди, погоди! Будет и проказанок!» Дальше стихи описывали положение чабана в ауле Токижана, соседей, зябнувших без топлива. Не были забыты и полмешка клея. Вошли в стихи и расчеты скряги хозяина, намеревавшегося отделаться от Ербола, залежавшимся мясом старого барана. Езвительные и бичующие слова попадали прямо в цель. Слушатели узнавали и робких оборвышей, заглянувших в дверь, и шипиша с куском мяса и каражан, обучающего его есть свой кусок в тишимолку. Беспощадно правдиво были переданы в стихах презрения корожан к детям бедняков и о злобное шипение на них. Ждут подаяния дети бедняков, но байский негостеприимен кров, толпятся на пригреве, не отходят от юрты дальше нескольких шагов, а мать своим любуется сынком, Пускай, как ты, он будет жадным псом. Балуй его, он плохо ест при виде детей, объедков ищущих кругом. Стихи хлестали корожан, как плетью. В них говорилось также о непримиримой борьбе между богатым и бедным. Даже дети разделены над два лагеря. Обай кончил читать и только тогда к Такижану и его жене вернулся даже слово. "Что же ты приехал сюда, чтобы хулить нас?" начал Такижан. "Хулить? Опозорить, острамить нас? Вот какая у него цель." вскипела Каражан. Старшего брата и невестку с собаками обозвал. Обай посмеиваясь, передох стихи Дермену. Тот сложил лист и сунул в карман. Так и жан, словно очнувшись, внезапно накинулся на джонушу. Что ты прячешь стихи? Что ты прячешь? Шис какой лавкач? «Кто научил вас есть в моем доме угощение и опрокидывать ногой блюда?» «Дай сюда. Разорву и брошу в огонь!» Он протянул руку к Дармену. Абай и Ербол покатывались со смеху. Дармен вовсе не собирался отдавать стихи. Наоборот, он еще глубже засовывал бумагу в карман. Эти жан побогровёл и повернулся к Абаю. Вы уничтож стихи? Ты уничтожил уж или нет? Ну, так да выдирайся вон отсюда, кричал он бешенными глазами, глядя на Абая. Дорогой мой, я же не о тебе писал, ответил тот по-прежнему весело смеясь. Разве ты запретишь мне подтрунивать над Каражан моей невесткой? Пуш, не хочешь ли ты быть для моих стихов более грозным судьёй, чем сам ангел смерти Азраил? А может быть, твоя жена вроде Хаджи превратится в неверного геура, если её обругают? Абай отшучивался Но Каражан заплакала от возмущения. Слова, которые не осмелился бы сказать злейший враг, ты называешь шуткой? Вся ваша семья враг мой. Вот что говоришь ты этими стихами. Разорви бумагу. Сейчас же. Так и Жан продолжал требовать того же. Во время этого спора Ербол взял у Дармена стихи и перечитывал их, весело улыбаясь. Видя, что братья могут всерьез поссориться, он быстро заучил наизусть те две страфы о детях, которые привели в бешенство каражан, и, взяв из рук Абая карандаш, обернулся к Токижану. Токижан Ага. Уничтожить стихи было бы и насилием, и несправедливостью. Но верно, что иногда слова стихов, даже шутливых, ложатся на сердце тяжелым камнем. Здесь есть строчки, которые задевают корожан за живое. Так давайте уничтожим их. Вот я зачеркиваю. И он тщательно замазал карандашом две страфы.